Положительное подкрепление. Положительное подкрепление – это то, что собака хочет получить в данный момент времени. Виды подкреплений предметно. Первое. Большинство хозяев, отвечая на этот вопрос, что могло бы быть положительным подкреплением для питомца, говорят, что это лакомство, поглаживание, предложенная игрушка. Но это не совсем так. Выше я подчеркнула словосочетание в данный момент времени, то есть здесь и сейчас. Действительно, вкусняшки во многих ситуациях будут являться подкреплением для макроноса, если только собака не хочет в туалет, а, возможно, перевозбуждена на улице или плохо себя чувствует, боится или устала. Когда в таких ситуациях хозяин сует лакомство в нос, он фактически обучает собаку отказываться и обесценивать вкусовое подкрепление. Второе. Поглаживание. Это один из самых спорных моментов между специалистами по поведению собак и хозяином, потому что большинство хозяев просто уверены, что питомец жить не может без обнимашек и ласки. А я это называю рукоприкладство и распускание рук. Правда заключается в том, что обычно это удовольствие скорее для владельца. Внимательно понаблюдайте за своей собакой, как она реагирует на ваше поглаживание. Она действительно получает удовольствие или терпит? Проведите эксперимент. Погладьте питомца в течение трех секунд и уберите руки. Если собака начинает носом подбивать вашу руку, тереться о ноги, класть голову на колени, она просит продолжения. Если нет, она и не хотела рукоприкладства от вас. Она хотела просто побыть рядом. Если постоянно гладить собаку, которая в действительности этого не хочет, можно очень легко испортить контакт и послушание а в некоторых ситуациях и даже научить агрессировать и кусаться. Каждая собака уникальна, и уровень ее тактильности может быть разный, но в целом ситуация очень похожа и на человеческие отношения. Даже если вы очень контактный и тактильный человек, все равно объятия и поцелуи вы не хотели бы получать весь день, особенно без предупреждения. Особенно в неуместных ситуациях, когда вы работаете или торгуетесь на рынке за колбасу, когда ведете машину или сосредоточенно рисуете в блокноте планы по захвату мира. В целом можно запомнить следующее. Ласку и поглаживание собака любит и ценит дома, на диванчике перед телевизором. Но и здесь нужно помнить про правила трех секунд и сигналы примирения. На улице и на занятии держите свои руки под контролем. Похвалите свою собаку — это значит похвалить ее голосом, сделать короткую и веселую пробежку, добавить похлопывания по бокам или небольшие дружеские толчки. Приучение к ним будет рассматриваться далее. Конечно, можно выдать лакомство, но не останавливаться при этом. Постараться сделать это тоже на ходу, ну и тем более не начинать гладить собаку по голове. На улице для нее это будет скорее наказанием. Третье. Игрушка. Чуть позже я посвящу целую главу на развитие игровой мотивации, правильному формату игры и игрушкам. Здесь бы хотела отметить, что далеко не все собаки игровики, но это нужно и можно развивать. Большинство собак не будут воспринимать игрушку как подкрепление и вознаграждение, особенно на улице. Поэтому питомца нужно сначала учить играть, а потом только считать игрушку подкреплением. Но, естественно, подкреплением игра будет, если игрушку Макронос ценит, готов бросить свои собачьи дела на улице ради нее. Во всех других ситуациях, когда питомец отказывается играть или реагирует слабо, нужно А. Развивать игровую мотивацию и только потом считать это подкреплением. Б. На данный момент заменить игровое подкрепление движением. Пробежкой, прыжками, небольшими дружескими похлопываниями или толчками в бок – разрешением попрыгать на вас или поставить лапы по ситуации, погоде и необходимости, небольшими догонялками. Это действительно мощное и ценное подкрепление для вашего питомца, особенно если вы добавляете свои эмоции. Четвертое. Похвала как положительное подкрепление – это замечательный инструмент. Через упражнение «липкая собака» ваш голос станет еще более ценным для питомца – Также в этом упражнении можно увеличить не только ценность похвалы, но и ее длительность. Но данный пункт здесь даже не поэтому, а потому, что не только положительные эмоции являются подкреплением, но и в целом общение. Например, питомец пришел попрошайничать к столу во время обеда. «Сидите вы, значит, кушаете, душенька довольна. Может, у кого-то душенька довольна, но в моем случае во время обеда довольна тушенька А собака рядом с голодными глазами и ниточкой слюнки, несмотря на то, что в ней уже миска корма. За такие глаза не только кусочек хлебушка дать хочется, там всю недвижимость переписать на питомца можно. И вот вы русским языком начинаете объяснять собаке, что она озожница и вредно ей со стола питаться. Но пес продолжает сидеть, если не наглеть, лапы на стол ставить, гав говорить. Все дело в том, что хозяин уже начал общение с собакой, то есть он уже в контакте с пёселем и уже подкрепляет его рядом со столом. Даже если при этом хозяин вроде требует «иди на место, это еда не для тебя, это еда вредная», для собаки это я ничего не поняла, но слово «еда» человек сказал два раза «пожалуй, задержусь рядом с ним». Если говорить про действительно грубые и угрожающие интонации и позы, то, конечно, они не будут являться подкреплением для собаки. Вывод. Любое общение на определенную часть является подкреплением для собаки, в том числе и какое-то бухтение со стороны хозяина, речь, потоки сознания, повернутое к питомцу лицо, любое обращение, контакт глазами и так далее. Проанализируйте ситуации, где, убрав такого вида подкрепления, можно решить проблему. Например, чрезмерно активные встречи вас с работой или, как уже написала выше, попрошайничество за столом. Что и как выбирать, с чем работать? Положительное подкрепление – это то, что собака хочет в данный момент времени, и элементов положительного подкрепления бывает очень много. Но работа с собакой, дрессировка и воспитание, как уже обсудили выше, в основном строятся на следующих видах. Еда, лакомство, вкусе. Движение, приближение или отдаление от результата или места. Общение, социальное подкрепление. Игра. В каждой отдельной ситуации что-то из перечисленного подкрепления будет преобладать, и это всегда нужно анализировать. Конечно, чаще всего нужно выбрать еду в вкусе. Но, во-первых, это все же не всегда так, не в каждой ситуации. Во-вторых, необходимо формировать и другие виды подкреплений для того, чтобы использовать их. Не нужно постоянно держать еду в руках, делая на нее такие большие ставки. Я не хочу сказать, что воспитывать и дрессировать получится без вкусняшек. Нет. Но, с другой стороны, я постоянно вижу хозяев, которые молча и стоя суют кусочки в нос пёселю, считая, что питомец будет счастлив. Так же часто потом это оборачивается ситуацией. «Хм, ну за еду он что угодно сделает, а вот без еды...» Для того, чтобы это без еды случилось, уже сейчас необходимо заниматься наращиванием социального подкрепления, игровым поведением. Необходимо учиться понимать собаку в целом и менять виды подкреплений в каждой отдельной ситуации. Например, щенок стремится к лужайке, чтобы там поскорее сходить в туалет или что-то понюхать, узнать. В данном случае можно сработать только лишь на дистанции, подкрепляя правильное поведение провисшего поводка за счет движения. Натянул поводок – стоим. Расслабил поводок – похвалили и сделали шаги в сторону лужайки. Вновь натянул – стоим. Осознанно смотрит на вас, хвалим и продолжаем движение к лужайке. Продолжает смотреть – продолжаем двигаться, хвалить и во время движения выдаем вкусинку. Дошли до полянки, говорим «Да, ты суперпес, иди погуляй, свободен». Отпускаем щенка нюхать траву, заниматься своими делами на пару минут. Если он сам посмотрел на вас в свое свободное время, взрыв эмоций. Убегаем от щенка, во время движения выдаем вкусинку. Чтобы дойти до подкрепления, было движение и похвала. За взгляд, движение, похвала и вкусняшка. За общую работу, свобода на прогулку. Как формировать другие виды вознаграждений? Важна последовательность действий владельца и отсутствие зацикленности на еде. Я всегда шучу, что кусочек еды – это деньги для пёселя, а они могут стать оплатой труда или подкупом. Например, пёсик смотрит на вас, хотя у вас в руках нет вкусняшек. Поза расслаблена, взгляд на собаке не был сосредоточен. Питомец сам проявил инициативу и посмотрел на хозяина с мыслью, а вдруг вкусинку дадут. Хозяин сначала похвалил, только потом залез в карман, только потом выдал лакомство. Важна последовательность действий. Почему? Во-первых, это был не подкуп. Собака понимает, что в руках хозяина нет-нет, да и появляется еда, но предсказать это по его внешнему виду не может, поэтому привыкает ориентироваться на него постоянно, без какой-то зависимости. Во-вторых, все, что предшествует еде, тоже становится важным. Собака просто учится на физиологическом уровне любить, похвалу и ценить ее. В дальнейшем это позволит иногда подкреплять собаку как-то иначе, не только вкусняшкой. Другая ситуация. Хозяин засунул руку в карман, собака посмотрела на него, хозяин похвалил и только потом выдал вкусняшку. Почему питомец посмотрел? Конечно, песель просто понимал, что сейчас подкормят, и подошел к хозяину посмотреть. Это неплохо, но если так делать постоянно, то и самостоятельно смотреть на хозяина не учится. Он учится только тому, что если рука в кармане, или если в ней уже есть еда, нужно подойти. Если руки в кармане нет, то от хозяина не стоит ее и ждать. То есть это уже подкуп. «Смотри на меня, потому что я держу еду в руке, руку в кармане». Но самостоятельному поведению собака не учится. В дальнейшем, если хозяин выйдет на улицу без кусочка, то руку в карман засовывать уже будет нелогично, а собака привыкла в такие моменты даже не пытаться смотреть. В данном описанном примере хозяин неверно оперировал с оплатой и подкупом, верным шагом была лишь похвала перед выдачей кусочка. В будущем это также будет повышать ценность похвалы. Но суммарно все равно от пищевого подкрепления будет уйти сложно. Третья ситуация, когда владелец заранее держит кусочки в руках, но отдает их молча, без движения и без похвалы. Это вновь лучше, чем наказывать или не заниматься обучением, но такой формат применим здесь и сейчас. Ценность похвалы не повышается, и с ней в будущем не получится работать. Собака, так же как и в предыдущем примере, не учится поведению самостоятельно. Ко мне на тренировку записалась молодая хозяйка не менее молодого бигля Оливии. Оливка вообще не смотрела на девушку, пока та не засовывала руку в сумку для лакомств. С одной стороны, это уже достижение и во многом обучение, ведь собака выполняет хоть какие-то команды, пусть и за подкуп. С другой стороны, кто кого дрессирует — это вопрос. Хозяйка произносит «Ко мне», но собака стоит на месте. Хозяйка отправляет руку в карман, и собака начинает движение к ней. То есть фактически это уже дрессировка с и хозяина. Питомец как бы сообщает «Я подойду, только если...» Нет, собака не имела каких-то планов по захвату власти в семье. Просто хозяйка допускала ряд ошибок. На занятии мы их поправили, и ситуация изменилась уже за одну тренировку. Беглюша стала чаще смотреть по своей инициативе, проверять хозяйку. Владелица стала более расслабленной, у нее освободились руки, она больше не считала себя автоматом по выдаче еды, которого собака слушается только за кусочек. Хотел как лучше, а получилось... Подкрепление может стать и наказанием. Как мы уже разобрали, вид подкрепления будет превалировать в каждой отдельной ситуации. В большинстве ситуаций это еда, но далеко не всегда так. Если питомец перевозбужден, плохо себя чувствует, очень хочет в туалет, боится, то пихать ему вкусняшки, настаивать на этом фактически наказание, да еще и обучение обесценивать пищевое подкрепление. В дальнейшем, уже в спокойной ситуации, макроносый может отказываться от еды, так как в прошлый раз хозяин ее сильно навязывал. Это относится и к другим подкреплениям, но, как я уже и писала ранее, чаще всего недопонимание возникает с оглаживаниями. С помощью наблюдений, можно даже при помощи съемки видео, отследите, собака терпит прикосновение или наслаждается ими. Возможно, она уже уворачивается от протянутой руки или даже рычит. Проанализируйте уместность ситуации. Одно дело почесать животик или за ушком, когда вы вместе валяетесь на диване, другое дело во время прогулки. На улице обычно собакам это не слишком-то уж и нужно, не так много, не так часто, не в каждой ситуации. Если этого не знать, не замечать, не прислушаться к желаниям питомца, то можно сильно ухудшить и отношения, и послушание. Качество этих поглаживаний. Места прикосновения и стиль. Стеребящие движения по макушке или суетливые прикосновения к спине – вот что чаще всего делают люди. Насколько это вообще приятно, когда вас теребят по голове, треплют волосы. А теперь представьте, что это происходит а. постоянно, б. без предупреждения. Если собаку необходимо успокоить, то это медленные продавливающие оглаживания по бокам, по спине. Линия длинная, начинается от лопатки и заканчивается чуть не доходя до бедра питомца. Прикосновение мягкое, но давящее, скорость медленная. Линию можно увеличить от щек собаки, если вы замечаете, что это уместно и приятно питомцу. Многим собакам нравятся мягкие почесывания под подбородком, но это зависит от уровня ваших отношений, от самой собаки. Важно следить за сигналами тела. Если собаку необходимо приободрить, поддержать драйв, то это похлопывание по бокам, незначительные дружеские толчки, легкие пробежки. И еще раз, не в каждой ситуации, иначе это будет называться «роспуск рук». Помните слова «все, что предшествует еде, становится важным». По хвалу и поглаживание можно сделать более важными по принципу сэндвича. Например, вы занимаетесь собакой и хотели бы выдать кусочек еды за что-то, что питомец сделал хорошо. Сначала хвалим, это первый слой, потом даем кусинку, это второй слой, вновь хвалим, третий, похлопываем дружески по бокам, четвертый, хвалим, пятый, даем кусочек, Шестой. Схема «может» должна быть разной и лучше ориентироваться на свои ощущения, наблюдать за собакой. Если чувствуете, что сейчас еду лучше выдать пораньше, значит только два слоя. Похвала – первый, вкусняшка – второй. Ситуация и ощущение говорят о том, что можно сделать несколько слоев. Окей, добавляем еще и похлопывание. Быть или не быть. Вариативность. Где-то в начале книги мы уже разбирали, что вознаграждение повышают уровень дофамина, который влияет на ощущение привязанности, любви и удовлетворения. Но есть две очень важные детали. Первое. Уровень дофамина повышает даже не само вознаграждение, а ожидание вознаграждения. Поэтому стоит увеличивать время перед выдачей куси и сам процесс дрессировки, ведь ее ожидание тоже приносит удовольствие питомцу. Второе. Когда в цепочке слов «получить вознаграждение» появляется слово «возможно», оно просто удваивает или даже утраивает это подкрепление. На этом, в принципе, основываются игровые заведения, автоматы и казино. Люди верят в удачу, проводят какие-то ритуалы, плюют через плечо или надевают одни и те же носки, пытаясь случайность прошлого выигрыша привязать к какой-то закономерности, чтобы управлять ею. Но дрессировщики действительно могут создавать эту закономерность для собаки, и именно через словосочетание «возможно ты получишь, если» постепенно повышать требования к дрессировке. Они могут отмечать вознаграждением только лучшее поведение собаки, в то время как Макронос будет пытаться разгадать эту закономерность подкреплений, разгадывая ваши требования к выполнению того или иного упражнения. Вариативность можно рассматривать не только как возможность объяснить собаке лучшее ее поведение или повторение упражнения. Мол, в прошлый раз ты села кривовато и услышала только «молодец», а в этот раз более ровно, поэтому получила «молодец», «хорошо», «умница» плюс кусочек, но еще и в целом как систему работы с уходом от пищевых подкреплений. Это происходит на этапах, когда поведение уже отработано и закреплено. Например, липкая собака. Представим, что питомец смотрит часто, липко, с удовольствием проявляет инициативу, включает взглядом хозяина всю прогулку, и это происходит уже не один день. Можно переходить к вариативному подкреплению. Например, хвалить за каждый взгляд, но кормить за каждый второй-третий, затем и хвалить не за каждый взгляд. Но при этом можно отбирать для похвалы и вкусняшки взгляды в особенно сложных ситуациях, например, когда собака отвернулась от другой собаки и посмотрела на вас. Зуб за зуб, поведение за поведение. Эту технику можно было бы отнести к подкреплению через движение, но все же разберем ее отдельно. Помните, мы уже говорили, что если питомец хочет гулять, то вознаграждать его можно движением и приближением к результату. А еще этот вид подкрепления можно назвать поведение за поведение. Если собака чего-то хочет или любит делать, она может это получить, если выполнит какую-то другую вашу просьбу или совершит какое-то поведение, которое ей не особенно нравится на самом деле. Но это нужно вам. Тогда это нелюбимое собакой, но нужное вам поведение, будет более вероятным к самостоятельному совершению питомцев. Пример. Вы делали упражнение LAT на других собак и научили вашего питомца их чекать на прогулке, отворачиваться от них, потому что вы свою собаку подкрепляли похвалой и едой. Но ведь несколько нечестно сравнивать игру знакомства с другими собаками и кусочки еды от хозяина, его похвалу. Эти вознаграждения не могут конкурировать друг с другом, если мы говорим про социальную собаку без страхов. Поэтому чисто на LAT научить отворачиваться своего макроноса от других не всегда можно, ведь ему все равно ну очень хочется поиграть с другими макроносами или хотя бы с ними познакомиться. А вот через технику поведения за поведение собака получает самое желанное вознаграждение за поведение, которое необходимо вам. Теперь вы можете отпускать свою собаку к некоторым макроносам, если она отвернулась. Ваш питомец увидел другую собачку, отвернулся к вам, вы похвалили и сказали «Да, молодец, хорошо, гуляй, свободен», отпустив его познакомиться, при условии, что владелец той собаки не против. Так стоит делать, конечно, не каждый раз, но тем не менее подобная схема очень полезна она повышает вероятность и вообще желание выполнять что-то условно нелюбимое, чтобы получить что-то любимое впоследствии. Постепенно поведение, которое необходимо выполнить перед вознаграждением, может быть усложнено. Например, не только отвернись, но и сядь. Или не только отвернись, но и подойди ко мне. Если ты был на расстоянии, тогда я скажу «свободен» и отпущу познакомиться с другой собакой. Эту технику еще принято называть «принцип примака». Или эффект бабушки. Чтобы получить десерт, ты сначала должен съесть борщ. Ух, как я это не любила в детстве. Не уверена, что с детьми и подростками эта техника будет полезна, так как ребенок не учится определять свои вкусовые предпочтения и осознавать уровень сытости, что в дальнейшем может привести к расстройству пищевого поведения в той или иной степени. Но книга, конечно, о другом, поэтому не будем углубляться в данную тему. А что, просто так нельзя? Чем более высокой социальной организации животное, чем оно умнее, чем больше у него развиты когнитивные способности, тем вероятнее, что подкреплением будет являться и сам процесс решения задачи и удовлетворения от результата. Умным животным нравится думать, получать результат, искать варианты, предлагать и пробовать что-то новое. Это, конечно, не отменяет того, что изначально животное решает эту задачу, так как в конце его ждет вкусняшка. Но в обучении собак я постоянно вижу примерно одну и ту же ситуацию, что сначала питомец просто зарабатывает корминки, не особенно понимая процесс происходящего. Но постепенно собаке начинают нравиться и сам процесс занятия, мышления. «Я готова поспорить, что макроносые умеют испытывать чувство гордости, когда у них что-то получается. Им нравится, когда их хвалят. Я часто вижу, что иногда они показывают даже вроде что-то хвостовства. Смотри, какую игрушку я выиграл, это потому, что я решил задачку». Занятие с собакой – это не только про послушание, это ведь и развитие интеллектуальных способностей, все, обогащение его жизни, развитие его уверенности, повышение качества жизни». Отрадно видеть не только, как собаки изучают трюк «обойди», но и как потом догадываются его применять в быту, распутывая поводок, который обмотался вокруг дерева. Это уже называется мышление, а именно способность решать задачи, применять полученный опыт в одном месте в каких-то других ситуациях в жизни. Очень долгое время люди отрицали, что некоторые животные могут мыслить, полагая, что они живут только рефлексами, инстинктами. Сейчас, к счастью, наступили другие времена. Но собаки в большинстве ситуаций не могут принимать самостоятельных решений. Они не могут попросить обучать их, отвезти в школу, не могут выразить свою скуку и апатию словами. Вы являетесь для них проводниками в мир, поэтому я очень рада, что кто-то сейчас читает эти строки, и еще какая-то собака может начать учиться раскрывать свои таланты, показывая их миру, применять полученный опыт, решать задачи, а иногда и получать какие-то инсайты. Скука. Еще одним доводом к тому, что нашим собакам нужны далеко не только поводок, вкусняшка, игрушки и маршрут вокруг дома, но еще и реализация их интеллекта является следующее. Если собаке скучно живется, развлечение себе она будет искать самостоятельно. Дома это погромы, вскрытые шкафы, перемещение вещей, порча имущества, лайны шумы за дверью или окном. Если питомец часто и много свободно гуляет по двору частного дома, то это подкопы, лая на забор, попытки побега. Все это хозяева считают проблемным поведением, характером, вредностью, но это всего лишь реализация талантов вашей собаки, которой просто скучно. Самоподкрепление Не только хозяева могут обучать собак. Собаки и сами могут обучаться. Это может происходить через подражание, когда питомец смотрит на старших социальных макроносах партнеров. Это может происходить самостоятельно, потому что сам факт проявления поведения является приятным для собаки. Это что-то вроде крика во время ссоры двух людей. Оба понимают, что это неконструктивно и что ссора из-за этого только усугубляется, потом придется извиняться вдвойне за несдержанность. Но здесь и сейчас крик дает некоторое удовлетворение, выход эмоций. Если говорить про собак, то, например, лай – это самоподкрепляемое поведение не потому, что лай принесет результат, хотя и такое возможно, а потому, что это некий приятный для собаки процесс, типичный выход эмоций и так далее. Рыть яму – это тот процесс, который вновь может принести конечный результат, например, ключ к свободе, если собака роет на участке дачного дома. Или собака роет, так как чувствует какого-то норного зверька, хотела бы на него поохотиться. Но при этом все мы видели собак, которые роют ради того, чтобы рыть, вот просто ради процесса. Это происходит потому, что само действие, даже без результата, является приятным для питомца или выходом эмоций разрядкой. Лизать это может быть часть груминга, когда собака хочет очистить лапу от загрязнения, а еще такое поведение может проявляться на фоне скуки или стресса, когда собака разлизывает себе лапы или еще какую-то часть тела, просто пытаясь себя успокоить через подобное повторяющееся действие. Грызть может быть частью приема пищи, когда таким образом собака разгрызает большой кусок мяса или хряща, получая конечный результат насыщения. Но также мы знаем, что собаки могут подолгу обгладывать какую-то пустую косточку, которая не дает собаке фактически ничего, но сам процесс для нее приятен. Думаю, что идею вы уловили». Но про самоподкрепление еще обязательно стоит помнить и в контексте дрессировки. Например, подзыв. Макронос без поводка, он видит кошку, и в этот момент вы его подзываете. С одной стороны хозяин, который собаку похвалит за выполненную команду подхода, с другой кошка, преследование которой тоже будет являться подкреплением для собаки. Побег за кошкой или похвалая вкусняшка. Что выберет все, это уже зависит от правильных занятий в других ситуациях, менее сложных, от умения последовательно выстраивать тренировки, постепенно усложняя их, от породных особенностей собаки, возраста, в котором она начала занятия, от пищевой мотивации и многого другого. Если собака сорвется и побежит за кошкой, она не заработает похвалу и лакомство, но получит другое мощнейшее подкрепление – возможность охотиться, преследовать, разрядиться.